Глава 16 Страх и радость. Ближе к концу урока господин Смит объявил. «Прежде чем вы разойдетесь, я хочу сообщить вам кое-что еще. Как вы знаете, здания Ектерры и Кассеи сильно пострадали из-за нападения демона. Повреждения существенные. Ремонтные работы требуют значительных финансовых вливаний. Однако школы не могут себе этого позволить». Особенно это касается Кассеи. В прошлом году там построили новый флигель, куда и вложили деньги из резервного фонда. Остальные учебные заведения собираются внести свой вклад и уже объявили, что устраивают день сбора пожертвований. Тут же началось беспокойное бормотание. В ближайшее время будут вывешены афиши, и мы обсудим дальнейшие действия. В любом случае, на это мероприятие мы приглашаем ваших родителей, родственников, а также выпускников интерната. От вас ожидают активного участия, так что поразмышляйте о том, какой способ сбора средств вы можете предложить». «Этого еще не хватало», — простонала Тандер. «Что не так? Наверняка будет весело», — радостно воскликнула Селеста. Прозвенел звонок, и класс заторопился прочь из кабинета. Я тоже собиралась выйти из аудитории, когда господин Смит заговорил со мной. «Госпожа Франкин, подождите секунду. Мне нужно кое-что обсудить с вами». Мои подруги сочувственно посмотрели на меня, но тоже ушли. Оставшись с учителем наедине, я почуяла неладное. Он наверняка хочет поговорить о моих волшебных силах. «Посещаете ли вы дополнительные занятия?» Я молча кивнула. «Я уже разговаривал с господином Рейхенбергом. Хотя он и уверял меня, что вы делаете успехи...» Сделав паузу, он смерил меня взглядом. «Но, к сожалению, я пока этого не вижу. Насколько я знаю, вы все еще не в состоянии произнести ни одного заклинания». «Я уже несколько раз смогла перенести часть магии в ладонь. Мне осталось только по-настоящему овладеть ею, чтобы...» Господин Смит поднял руку, и я замолчала. «Это прекрасно. Но в нашей школе от вас ожидают настоящих результатов. Мы не можем вечно ждать, пока вы обретете внутреннюю гармонию. Вы должны добиваться успехов, иначе вам здесь не место». «Приняв вас сюда, мы и без того уже сделали исключение». Он вздохнул и провел рукой по волосам. «Могу дать вам время только до конца учебного года. Я пришлю вам список заклинаний, которые вы должны осилить до того момента. Если у вас не получится...» Он снова пренебрежительно посмотрел на меня. «Я буду настаивать на том, чтобы вас исключили». Вы должны знать, что есть несколько учителей, которые все чаще высказываются против вашего обучения здесь. И я начинаю считать, что они правы. Я поговорил об этом и с господином Рейхенбергом. Эти занятия были задуманы как наказание, но прошло уже очень много времени. Вы превысили все возможные сроки. Мы решили, что господин Рейхенберг... «Отработал свой штраф, хотя вы и не добились своей цели». Сглотнув, я опустила глаза. Стыдилась своего провала и чувствовала себя настоящей предательницей. Я тренировалась почти каждый день, и у меня уже действительно хорошо получалось призывать магию в свою ладонь. Но, видимо, рассчитывать на то, что это сочтут достижением, не приходилось». Я развивала свои способности слишком медленно и не соответствовала ожиданиям. Значит, все таки произойдет то, чего я так боялась. Я вылечу из школы. Пусть и в конце учебного года, зато с большой вероятностью. Как же мне выучить требуемые заклинания к нужному сроку? Магия должна стать частью меня, иначе ничего не получится — и без помощи Найта. «Как мне справиться с этим? Мне будет ужасно не хватать наших занятий, хотя я с самого начала понимала, что они не будут длиться вечно». Но все-таки не рассчитывала на то, что они закончатся так быстро. «Вам повезло», — произнес учитель. «Господин Рейхенберг готов и дальше помогать вам». Я удивленно подняла глаза, — Значит, он добровольно будет продолжать заниматься со мной. Я уже дал ему список заклинаний, освоение которых я от вас ожидаю. Так что хорошенько постарайтесь. На этом разговор был завершён, и я покинула кабинет. Снаружи ждали подруги. Увидев моё подавленное состояние, они тут же закидали меня вопросами. «Не вешай голову!» «Пусть ты еще не полностью контролируешь свою магию, ты наверняка сможешь освоить простые заклинания», — попыталась утешить меня Селеста. «Он не станет требовать ничего невозможного». Я молча кивнула в ответ. В меня вселился неукротимый страх. Он душил меня так, что у меня едва получалось дышать. Я не хотела уходить из школы. Вечером этот ужас все еще не отпускал меня. Я чувствовала безграничную благодарность Найту, но уже не сомневалась в том, что отнимаю у него время. Поэтому его добросердечное приветствие совсем не обрадовало меня. Ему хватило беглого взгляда на меня, пока я садилась на стул рядом с ним, чтобы понять, почему я так раздавлена. Не вешай голову, Я помогу тебе, и ты увидишь, что скоро все получится. Это мило с твоей стороны. Но у тебя наверняка есть более важные дела. Покорившись судьбе, я положила руки на стол и опустила на них голову. Это не имеет смысла. Все, чего я добилась до этого — пустой звук. «Глупости! Ты действительно сделала большой шаг вперед!» Просто господин Смит и другие учителя увидели возможность избавиться от тебя. Отсюда и эти требования. Но ты справишься, поверь мне. Я знала, что некоторые учителя не могли смириться с тем, что в школе учится Мишава. Наверное, до этого ситуация выглядела безвыходной, потому что мой отец все-таки один из винари, Но поскольку я и дальше не демонстрировала никаких успехов, похоже, они решили попытаться избавиться от меня, пока это еще возможно. «Какие заклинания я должна освоить?» — спросила я, наконец. «Он передал это для тебя. Здесь записаны стандартные чары». Найт протянул мне старую книгу, обитую кожей, и вытащил из нее записку. «Здесь двадцать различных заклинаний, выполнение которых он от тебя ожидает». «Они очень сложные?» Найт поколебался, но потом решил сказать правду. «Ну, если бы ты владела своими силами, тебе пришлось бы немного поупражняться для освоения некоторых из них, но это не составило бы большого труда. Но тебе будет сложнее». «Здорово». «Не сдавайся, ладно?» Вздохнув, я кивнула. И что нам теперь делать? Начнем тренироваться. Попробуем заклинание левитации. Он взял в руки книгу, чтобы найти нужную страницу, и в раскрытом виде положил ее передо мной. Я пробежалась глазами по странице и скривила лицо. Я даже не понимала заклинание. Оно было написано на странном языке и занимало около четверти листа. Если они все такие длинные и сложные, мне придется очень постараться, чтобы выучить их наизусть. Тебе нужно постоянно повторять заклинания про себя, а потом сконцентрироваться на предмете, который хочешь поднять в воздух. Чем больше магии ты используешь, тем легче твоему духу будет справиться с задачей. Сначала тебе это покажется сложным, Но когда ты разберешься, станет проще. Найт поднялся и покопался в ящиках стола. В одном из них он обнаружил скатерть, передал ее мне и снова сел. Готово? Я кивнула, протянула руку вперед и сконцентрировалась на ткани, сложенной в несколько раз. Снова и снова повторяла про себя запутанную формулу, Слово за словом проговаривала ее, однако ничего не происходило. Несмотря на это, я чувствовала сильное напряжение. Моя рука начала дрожать, мускулы сводила судорогой. Я ощутила, как что-то высасывает из меня энергию, пока, наконец, у меня не закончились силы, и я не опустила руку. «Прости», — извинилась я. «Все в порядке». Ободряюще, — сказал он, — это будет выматывать, пока ты не обуздаешь свою магию, но не позволяй себе сдаваться. Мы сделали короткий перерыв, и, отдохнув, я попыталась снова. Однако скатерть отказывалась подниматься в воздух. — Я уже ненавижу эту проклятую магию, — прошипела я. В последнее время я тренировалась очень часто, не только во время дополнительных занятий. Но мне все еще не удавалось поднять в воздух хоть что-нибудь. Если я не справляюсь даже с этим заклинанием, как мне выучить остальные девятнадцать? Мои подруги старались подбодрить и поддержать, но у меня все равно ничего не выходило, даже с очень легкими предметами. Не надо проклинать магию, сказала Тандер. Лучше ругай господина Смита, который так несправедлив к тебе. «Тебе стоит развеяться», — добавила Селеста. «Если ты будешь так давить на себя, у тебя ничего не получится. Лучше подумай о чем-нибудь другом. Отвлекись». «Ты ведь слышала о том, что сегодня белый день. Я думала, ты будешь переживать и надеяться, что Нать тебе что-нибудь подарит». «На самом деле, я совсем об этом забыла». Только сейчас заметила молодых людей, покупающих белые розы в секретариате и торопливо направляющихся к своим возлюбленным. Я вздохнула. Найт уж точно ничего не станет дарить. Я знала, что он никогда такого не делал. К тому же это вряд ли будет значить то, о чем я мечтала. «Привет!» — поздоровалась я, заходя в кабинет и усаживаясь рядом с ним. Обменявшись со мной парой слов, он спросил, «Ну что, продолжим?» Передо мной лежал небольшой лоскуток материи. Я кивнула и мысленно произнесла заклинание. К этому моменту я действительно уже запомнила его наизусть. Когда моя рука задрожала, я остановилась. «Ничего не выходит. «Тогда возьмем что-нибудь полегче», — сказал он. Ты и так всегда берешь небольшие вещи. Мы начали со скатерти, и посмотри, до чего мы дошли. Я подняла клочок размером с почтовую марку. Найт не позволил моим причитаниям выбить себя из колеи и вытащил лист бумаги. Но вместо того, чтобы положить его передо мной, он начал складывать его. Я удивленно смотрела на него и не поверила своим глазам, когда он, наконец, поставил на стол белого лебедя. «Какой красивый!» — сказала я. «Нельзя поддаваться отчаянию», — заявил он, не обратив внимания на мое замечание. Он указал рукой на птицу, и та тут же ожила. Лебедь отряхнулся, и на его крыльях засверкали крошечные хрустальные жемчужины, словно он смахивал с перьев капли воды. Они переливались на солнце всеми цветами радуги. Легкими изящными движениями лебедь начал свой танец, будто пустился в плавание по призрачному морю. А затем вдруг вытянул длинную шею, переступил с лапы на лапу и расправил крылья, чтобы медленно подняться в воздух. Он кружил вокруг меня, снова и снова взмахивая крыльями, пока, наконец не приземлился на мою руку. «Это невероятно!» — благоговейно прошептала я. «Я еще никогда не видела ничего настолько красивого». Не могла поверить, что эта сложенная бумага только что двигалась, как живой лебедь, потому что теперь он сидел безжизненно и неподвижно на моей руке. «А теперь попробуй сама поднять его в воздух». Я посмотрела на птицу и повторила про себя заклинание. Перед моим внутренним взором она все еще легко и грациозно летела по комнате, как настоящий лебедь, била крыльями, мягко взмывая в воздух. Я так хотела увидеть это еще раз. Неожиданно я почувствовала что-то вроде щекотки, которая тут же стала слабее. Зато у меня появилось ощущение, что я только что подняла несколько тонн. Посмотрев на свою руку, я изумленно распахнула глаза. Птица колебалась в нескольких сантиметрах над столом. «Хорошо», — тихо сказал Найт. Он заметил, что я начала дрожать. «А теперь медленно опусти его в свою руку». Как ни странно, у меня сразу получилось опустить лебедя обратно. Не веря своим глазам, я посмотрела на бумажную птицу, потом на Найта. «Видишь, ты справилась!» «Я сделала это!» «Спасибо!» — прошептала я, и огромный камень упал с моего сердца. Я почувствовала себя такой счастливой, Я ощущала столько благодарности, что не могла выразить словами, но надеялась, что мой взгляд достаточно красноречив. «Ты молодец!» — сказал он, посмотрев на меня сквозь свои длинные ресницы. Он протянул руку в сторону лебедя и, похоже, произнес заклинание. Потом перевел взгляд на меня. «Если хочешь, можешь оставить его». Я недоверчиво распахнула глаза, но... Он положил его мне в руку, и птица неожиданно снова ожила. Найт улыбнулся. Это не самый шикарный подарок, но он хотя бы белый. Я уставилась на чудесного бумажного лебедя, который двигался так, будто был из плоти и крови. Только теперь его слова, наконец, пробились ко мне. «Подарок! Белый! Белый день! Он дарит мне эту волшебную птицу на белый день!» У меня пересохло во рту, и я не знала, что ответить. «Может, я ослышалась?» Он улыбнулся, увидев мой изумленный взгляд, и поднялся, потому что время занятия уже закончилось. «Ну что, пойдем? На лестнице наши пути разошлись. Сегодня ты и правда многого достигла. Скоро тебе будет гораздо проще. Еще раз спасибо за помощь. Не за что. Увидимся на следующей неделе. Да, до скорого. Он еще раз с улыбкой посмотрел на меня и пошел прочь. Я прислонилась к стене. Птицу все еще держала в руке, прикрывая ладонью будто хотела защитить. При взгляде на нее мое сердце совершало дикие прыжки.